В последующие месяцы мы регулярно виделись, но они не хотели продавать дом. Они чувствовали себя в нём хорошо, и я мог их вполне понять. Однажды, когда я был у них, они сказали: "Знаете ли, Джон, один наш хороший друг, который живёт через пару домов выше по склону холма, обедал у нас. Он рассказал, что, возможно, продаст свой дом и вернётся на родину. Позвоните ему и поговорите с ним". Именно так я и сделал. Его дом был несколько выше по склону холма и был очень похож на дом моей мечты. Там был большой сад и ещё лучший вид. Чтобы кратко закончить длинную историю, я скажу, я заключил фантастическое соглашение с владельцем и приобрёл этот дом. И хотя это был не точно такой дом, как в моей коллекции собрания богатств, я был более чем доволен. Кроме того, я мог в любое время видеть внизу тот первоначальный дом моей мечты. Причём владельцы того дома стали моими хорошими друзьями. Разве это не безумная история? Однако это правда. Метод собрания богатства очень эффективен. Вот ещё одна удивительная история. Вы помните Брюса Дженнера, чемпиона Олимпийских игр, обладателя золотой медали по пятиборию? Он был уже довольно хорошим спортсменом, но никто не мог представить его победителем и обладателем золотой медали в олимпийском десятиборье. И в первую очередь он сам. Но когда он решил завоевать эту медаль, то победа стала для него несомненной. Он сделал большой калаш из снимков, изображавших Дженнера в момент победы в каждом отдельном виде десятиборья. Дженнер побеждает в прыжках в высоту, Дженнер первый в беге, опять победа, Дженнер выигрывает прыжки с шестом и так далее. Каждую ночь перед сном он долго смотрел на эти снимки. Каждое утро первое, что он видел, был он сам. Брюс Дженнер, обладатель олимпийской золотой медали. Остальное, как говорится, уже история. Ваше собрание богатств может быть для вас таким же мощным средством, как моя коллекция для меня или коллаж Брюса Дженнера для него. Предположим, вы хотите новый автомобиль. Хорошо. Возьмите фотоаппарат, вашу семью и все в автомагазин. Попросите продавца помочь вам в оценке специального оформления: марка, модель, цвет, специальные дополнительные оснащение, то есть всё. Попросите его показать вам автомобиль. Садитесь с вашей семьёй в автомобиле и попросите продавца щёлкнуть вас несколько раз в вашем автомобиле. Если это необходимо, поищите другой автомагазин, чтобы найти точно такой автомобиль, какой вы хотите. Когда всё будет сделано, поблагодарите продавца Сообщите ему, какого числа вы заберёте автомобиль, и отдайте проявлять вашу фотоплёнку. Когда вы получите готовые снимки, возьмите один или два для вашей коллекции богатств, где уже есть другие снимки. Разглядывайте вашу коллекцию ежедневно по несколько раз. Вы наполняетесь образами, которые вас волнуют и которые вам напоминают о том, что вы хотите достичь. Кроме того, слова и изображения вашей коллекции богатств представляют собой уже Свершившийся факт это не то, что когда-то будет в будущем. Наоборот, вы видите, как вы сегодня едете в вашем автомобиле, как вы сегодня наслаждаетесь вашим отдыхом. И то, что вы так хотите иметь, делать и быть, теперь и сегодня. Используйте ваше собрание богатств для достижения ваших целей и ваши цели в жизни. Ваше собрание богатств пригодно не только для вещей, которые вы хотели бы иметь. Вы точно так же можете его использовать для того, чем бы вы хотели стать или быть. Попросите сфотографировать вас вместе с ведущими лицами вашей фирмы. Следующий снимок покажет вас с президентом вашей фирмы. Собирайте фотографии людей, которые проводят успешные презентации и выступают перед большими аудиториями. Хороши также слова, крупные заголовки, лозунги. Смысл такого собрания богатств состоит в том, чтобы посылать в ваш мозг один образ за другим, которые представляют вас как успешную личность. Ваш мозг принимает эти изображения и переводит их в подсознательное как уже свершившийся факт. Обратите внимание, ваш мозг не различает вымысел и правду. Вы понимаете, насколько это удивительно. Так называемое собрание богатств действительно обладает силой. И поверьте мне, даже если в вашей жизни были годы сомнений в самих себе, то пройдёт немного времени до того, как ваше собрание богатств передвинет стрелку весов в вашей голове в сторону признания: я могу это сделать. Теперь мне бы хотелось призвать вас к тому, чтобы вы перечислили и расставили среди них приоритеты. Ваши цели Путевые указатели и формы признания, которые бы вам хотелось получить в своей жизни как результат вашей деятельности в бизнесе. Как вы видите себя через год, считая с сегодняшнего дня? Что бы вы хотели по истечении года иметь, делать и чем или кем быть на основе вашего бизнеса? Запишите всё, что вам придёт на ум. Затем прочитайте весь список и выберите 5 наиболее важных для вас пунктов. Сделайте, пожалуйста, это упражнение прямо сейчас. Итак, в течение ближайших 12 месяцев я буду: 1, 2, 3, 4, 5. А теперь как вы видите себя через 3-5 лет? Что вы хотели бы иметь, делать и кем чем быть на основе вашей новой деятельности в бизнесе? Напишите ещё раз всё, что приходит вам на ум. Затем прочтите перечень и выберите пять самых важных для вас пунктов. Опять же, сделайте это упражнение Пожалуйста, сейчас. На основе ваших целей, 10 важнейших целей на ближайшие 5 лет, вы должны составить ваше собрание богатств. Ваша цель жизни должна быть также включена в эту коллекцию, только эта цель передаётся образному воспроизведению. Если вы это сделаете, то это пробудит в вашем характере страсть, которая сделает вас неудержимым. Та страсть, которая притягивает других людей, Поскольку им понравится ваше воодушевление. Согласитесь, Джон Каллинч очень хорошо достаточно подробно описывает то, как великому комбинатору нужно мечтать. Следующая иллюстрация повествует о человеке, который стал богат благодаря умению мечтать и действовать во имя своей мечты. Случай, описываемый в книге Дженни Грехом Скотт Сила ума, описание пути к успеху в бизнесе. также подтверждает могучую силу 12-го закона Остапа Бендера. Иллюстрация вторая. Аллан был самым обычным студентом маленького юго-западного университета и, как и многие студенты, попусту тратил большую часть времени. Он точно не знал, чего он хотел в университете, и он равнодушно сидел на занятиях, не зная точно, где себя хорошо проявить, потому что у него не было окончательной цели или намерений. Но когда у него появилась цель, вся жизнь неожиданно изменилась. И он выгодно использовал своё чувство цели для того, чтобы заработать четверть миллиона долларов за 18 месяцев. У него появился замысел неожиданно. Но когда у него появился этот замысел, он ясно представлял себе свою цель вновь и вновь и притворил её в жизнь. Любой встретивший его тогда подумал бы, что это просто ещё один разорившийся сумасшедший парнишка. Но Аллен был не таким, потому что у него была четкая цель, которую он собрался добиваться. Он мог видеть свой конечный успех так ярко, что мог ощутить его вкус.